Глава Бразильцы. Истислав, Касуми, Даниэла. Старая жизнь потихоньку возвращалась. Только теперь все стало каким-то другим. В первую очередь это было заметно по взглядам, обращенным на меня. Если раньше в глазах людей читалось любопытство и интерес, то теперь это была помесь восхищения и настороженности. Интересно. Другие титаны тоже испытывают подобное. Или эта метаморфоза касается только меня? Для того, чтобы гости мероприятия перестали подходить и пытаться познакомиться, испанцу пришлось подозвать еще двоих охранников, ставших по обе стороны от меня. Нет, грубо никого не отшивали. Просто увидев такой конвой, люди сами понимали, что сейчас не лучшее время для общения, из-за чего сворачивали в стороны. Наконец мы прошли в более тихое помещение. Бойцы кивнули густово и двинулись обратно, а сам Титан подошел к длинному черно-матовому столу и, нажав несколько кнопок, достал оттуда пластиковую коробочку. В ней было семь раздельных секторов, в каждом из которых лежало по одной таблетке. «Все-таки молодец, что принял решение вернуться. Его высочество будет очень доволен». «Предпочитаю доводить дело до конца». Я кивнул на коробочку. «Что это?» Вполне может оказаться, что сразу после встречи с бразильским послом мы отправимся на задание. И очень вероятно, что каждое наше действие будет под пристальным присмотром. Поэтому краткий инструктаж придется провести прямо сейчас». Меня эта новость не особо обрадовала. Во-первых, мне очень хотелось повидаться с Минами и Ханака, и я думал, что сразу после приема устрою им неожиданный визит. Девушки знали, что я жив, к тому же Рали к ним периодически наведовалась Но одно дело слышать, что у них все хорошо, и совсем другое — лично убедиться в этом. Да и соскучился я, если честно. Все-таки это практически единственные родные мне люди на этой земле. Ну а во-вторых, несмотря на все старания целительницы лесы, плечо снова начинало пульсировать тупой болью. Чем дольше я стоял на своих двоих, тем больше понимал, что без стимулятора, который мне подсунули, я бы уже валялся пластом поэтому в данный момент мне хотелось принять горизонтальное положение. Но выбора не было. Я поискал глазами место, куда можно ненадолго присесть, и увидел небольшую табуретку рядом со входом в комнату. Вот там я и передохну. Слушаю. Вот это, — испанец потряс коробочкой, — специальные стимуляторы на случай, если нам понадобится срочно покидать страну своим ходом. Семь таблеток, семь дней. В это время ты не будешь чувствовать усталости не захочешь есть или спать. Отходняк будет жуткий, но зато сможешь выбраться оттуда живым». «Один?» — удивленно спросил я. «Да, двигаться будем в разных направлениях. Райли уже загружает в твою память карты местности с подробными ориентирами. Будешь идти строго по указанному маршруту. И даже не думай пользоваться возможностями виртуального помощника. Сигнал сразу же отследят и бросят все силы на твою поимку и уничтожение». Звучало, конечно, так себе, но я понимал, что испанец просто перестраховывается. Так, что еще? Из той же полки Густова достал что-то похожее на запонки в виде жучков. Это портативные зарядники. Закидываешь по одному в каждый из мешочков, и пыль заряжается сама собой. Каждого такого жучка хватит на 4-5 раз. После этого их самих надо отправить на подзарядку. Безумно дорогая штука, старайся не потерять. Он еще немного подумал, после чего добавил. «Да, касательно использования. Когда заряд пыли подходит к концу, отзывай ее обратно, не давая сыпаться. Иначе толку не будет никакого. Не будешь же ты во время боя бегать и пылинки с земли подбирать?» «Понял. Стимуляторы я положил во внутренний карман куртки, а вот жучки сразу закинул в мешочки с пылью. Ну а толку их хранить в другом месте?» «Наша с тобой цель — узнать замыслы бразильского руководства». И если догадки Даниэля подтвердятся, устранить короля и сильнейших бойцов». Испанец говорил так спокойно, словно подобные мысли были самым что ни на есть обычным делом. Хотя, может, так и было, кто знает. «Дальше за дело возьмутся штурмовые отряды аргентинцев. Если получится все разрешить с наскока, можно будет избежать жертв среди мирного населения». «Да понял я, понял. Мы хорошие, они плохие». «Испанец, я не боюсь замораться, вырос уже, так что не надо тратить время на то, чтобы рассказать, насколько война — грязное дело». Титан вздохнул и покачал головой. «Многие говорили так же, но после первого серьезного боя меняли свое мнение. Вот когда побываю в нем, тогда и поговорим». «Ну, смотри, запомни, очень важно уничтожать чипы убитых нами солдат». Никто не должен просмотреть их воспоминания и узнать, что именно Малийцы стоят за убийством короля. А зачем тогда план бегства, если мы ни при чем? На всякий случай. Официально Малийская империя вступит в войну позже. Это большая политика, Ярослав. Пусть короли и императоры разбираются сами. Наше же дело — выполнять поставленную задачу и вовремя эвакуироваться. Все понятно? Более чем. Только один вопрос. Как долго мы там пробудем? «То есть, на какой срок рассчитана миссия?» «На две недели. Сперва мы должны убедиться в том, что бразильцы выбрали сторону». «Но если это так, разве они не попытаются сразу нас устранить? Или вообще сбить самолет на подлете, а потом спихнуть это на каких-нибудь террористов?» «Ярослав, нас сразу предупредили, что миссия тяжелая. Как по мне, то я должен был лететь один. Но вышло, как вышло. Теперь бразильцы настаивают на твоем участии в тренировках их бойца». «Аман, в свою очередь, еще верит, что можно все решить дипломатией, то есть без лишних жертв». «Да и я не жалуюсь, просто хочу понять, что и зачем делаю. Ладно, пойдем тогда послушаем, что именно нам предлагают». Закончив разговор, мы с испанцем вышли на улицу и, пройдя минут десять, подошли к неприметному одноэтажному зданию. Оно настолько отличалось от всего остального убранства, что поначалу я принял его за домик для прислуги. «Это летний домик императора», — объяснил Густова, заметив мое замешательство. «Самое защищенное место в империи. Сам дом практически полностью сделан из ранговой пыли. Вокруг расположен комплекс противовоздушной обороны. Ну а сама территория напичкана различными системами защиты. Если честно, вообще не представляю, как сюда можно пробиться». «Вот так, как мы», — спокойно ответил я, — «по приглашению. Пришлют на переговоры какого-нибудь смертника и дело с концом. Мало ли психов ходит по нашей земле. Тем более не забывай, что и дворец российского императора считался неприступным, но ему это мало помогло. Детей своих надо правильно воспитывать, тогда и не будешь получать удары в спины». «Я бы поспорил на этот счет. Все-таки Елена и Арсений вышли вполне себе адекватными, но решил не тратить на это время. Пусть каждый останется при своем мнении. Внутри нас уже ждали. Манс и Юлали» разговаривали с каким-то подтянутым латиноамериканцем. Когда мы зашли, все трое встали. Первым заговорил кронпринц. «Ярослав, хочу тебя представить человека, который будет отвечать за ваше пребывание в Бразильском королевстве. Это Рубен Силла. Он первый помощник бразильского посла в нашей стране». Рукопожатие у мужика оказалось крепким, а по взгляду сразу можно было понять, что это не просто какой-то там помощник. «Он куда больше похож на кого-нибудь из агентов спецслужб. Эдкий, бразильский Джеймс Бонд». «Музыкант», — твердо представился я. «Да, мое имя ни для кого не является секретом, но не вижу смысла менять традиции. Все Малийские титаны берут прозвище, я сделаю то же самое. Но по имени пусть называют только близкие». «Рубенс», — кивнул бразилец, после чего протянул руку испанцу. «Я же подошел к Юлали, которую также не видел очень давно». «Вы все хорошеете, ваше высочество», — с улыбкой произнес я. «Очень рад вас видеть». «А ты все так же не знаешь манеры, Воронов». «Без злости», — ответила девушка. За прошедшие годы она избавилась от акцента, который, как по мне, ей очень шел. «Во время официальных встреч не принято делать комплименты». «Прошу прощения, не знал, что наша встреча носит официальный характер». В разговор вмешался Манс. «Присаживайтесь, у нас не так много времени». Когда мы расположились на диванчиках, кронпринц продолжил. «Рубенс, как я уже сказал, мне нужны гарантии безопасности моих бойцов». Мужик белоснежно улыбнулся и откинулся на диване. «Разве слов моего короля будет недостаточно?» Испанец только хмыкнул, повторил позу бразильца и с вызовом посмотрел на него. «Понятно, пытаются прогнуть. Манс же, напротив, был вежлив». «Вы должны понимать, как мы рискуем, отправляя к вам двух наших лучших бойцов». «Одного лучшего!» — поправил кронпринца-бразилец, посмотрев на меня. «И еще одного очень перспективного!» Тут уже и я решил немного набить себе цену. «Думаю, после сегодняшней победы меня вполне можно отнести к лучшим». Я задумчиво почесал подбородок, после чего добавил. «Хотя, наверное, вы все-таки правы. Меня по-прежнему можно считать только подающим надежды». Кто же виноват в том, что под руководством Георгия Константиновича такие слабые бойцы? Предполагаю, что мой наставник справился бы с песчанником еще в первом раунде». Вот тут я немного лукавил. Густава управлял куда меньшим количеством пыли, поэтому случиться могло что угодно. Особенно, если учитывать неизвестные разработки, которыми нас смогли удивить. «Вы такого низкого мнения о возможностях своей родины?» Удивленно подняв одну бровь, спросил Рубенс. «Выглядит как предательство». «Я был предан своему императору, как и Арсению и Елене Романовым. Но ну, те, кто сейчас стоят во главе государства, предатели и убийцы, я достаточно понятно излагаю свою позицию». Мне не хотелось играть в дипломатию. Каждый из присутствующих представлял все риски, но при этом был готов идти до конца. «Более чем», — как ни в чем не бывало, ответил бразилец, а затем обратился к Мансу. «Ваше высочество, но мы и тоже рискуем». «Чем же, интересно?» «Не каждый согласится впустить лиса в свой курятник. Это, знаете ли, чреваться серьезными последствиями». «Понимаю», — кивнул Кронпринц. «Но мне больше нравится аналогия со сторожевым псом. Лиса же считает куриц добычей. Я могу посчитать, что вы принимаете нас за врагов». «Ни в коем случае!» — сразу запротестовал Силва. «Ни в коем случае!» — сразу запротестовал Силва. «Мы ведь рассуждаем чисто гипотетически. Вас устроят письменные гарантии безопасности от моего короля». «Вполне», — улыбнулся кронпринц. «Но гарантии от нашей страны вы получите от меня». Бразилец согласился. «Но как иначе, если большей частью государственных дел уже несколько лет занимался именно Манс-девятый? Его отец постепенно передавал дела сыну и готовился отходить от дел». Неожиданно дверь в комнату открылась, и внутри показался человек, при виде которого все, включая меня, подскочили и уважительно склонили голову. Я и раньше видел Мансу старшего правда, только по видео, просматривая его выступления. Малийский император выглядел лет на пятьдесят. Статный, спокойный мужчина с добрыми глазами. Наверное, это было лучшее описание. В народе его очень любили. «Сын мой, вы уже закончили разговаривать?» Пока император не занял свое место, все продолжали стоять, склонив головы. Так было принято. Только Манс посмотрел в глаза отцу, так как ему задали вопрос. «Почти. Осталось обговорить несколько деталей, и мы сегодня же можем отправлять наших бойцов в Бразилию». «Завтра», — коротко произнес император, после чего прошел через всю комнату и сел на свободное место. Теперь все могли последовать его примеру. Но бразилец остался стоять на ногах. — Ваше Величество, извините за дерзость, но лететь нужно именно сегодня, — проговорил помощник посла. — У нас все готово к полету, и уже днем мой король будет ждать ваших людей у себя в резиденции. — Завтра. — Да уж, многословность у манс-девятой точно не отличался. — Но! На лице кронпринца тоже было легкое удивление, но все же он не стал спорить с отцом и не позволил бразильцу это сделать. — Рубенс, отец сказал свое слово. «Завтра, значит, завтра. Сейчас нам нужно утрясти некоторые детали, так что пройдем в мой кабинет. Друзьям оставим моего отца, ему нужно отдохнуть». Все поднялись и уже собирались направиться на выход, как император снова заговорил. «Юлали, Ярослав, останьтесь, мне надо с вами поговорить». Остальные не затормозили ни на секунду, так как эти слова к ним не относились. Спустя несколько секунд мы остались втроем. «Присаживайтесь», — вежливо предложил он, а затем посмотрел на меня. Ты меня очень удивил сегодняшним выступлением. Не ждал, не ждал. Уже думал дать команду на то, чтобы испанец вмешался в бой. Сильно в этом сомневаюсь. Как по мне, император просто пытался показать, что у него все было под контролем. «Спасибо, я старался». Юлали сидела рядом со мной, примерно положив руки на колени. Ярослав, всем известно, что совсем скоро я покину свой пост и передам бразды и управления своему сыну. Манс очень хороший государственник, но слабый боец. Это не хорошо, не плохо, просто констатация факта. Я кивнул, пока не понимая, к чему именно ведет император. Поэтому несколько лет назад у меня появилась идея заняться созданием воинского сословия в нашей стране. «Сделать из моих титанов знатных людей со своими землями и титулами. Мы и сейчас очень небедно живем», — произнес я. «Это все не совсем то. Не каждый из вас начал считать Малийскую империю своей родной. И мне бы очень хотелось это исправить». «Отец, к чему ты ведешь?» — поинтересовалась Юлали. «Я знал, что она была любимицей Манса, которой прощалось очень многое». Поэтому император никак не отреагировал на то, что девушка вмешалась в разговор. «Терпение, дочь, всему свое время», — добродушно произнес Манс. «Ярослав, как ты отнесешься к предложению принять титул князя и возглавить воинское сословие в моей стране?» От этого предложения я чуть не поверхнулся. Так и хотелось спросить, «А чего я сразу?» Но, подумав немного, вопрос никуда не делся. «Почему именно я?» если в Мали жили куда более мощные титаны, и некоторые из них любили Мали всем сердцем. Наверное, ты задаешься вопросом, почему выбор пал именно на тебя?» С легкой усмешкой спросил император. «Э, «Немного. Нет, я понимаю, что, скорее всего, дело в моем потенциале, но есть же другие, более достойные кандидатуры, тот же испанец, к примеру». Манс широко улыбнулся. «К сожалению, Густава не подходит на эту роль. Слишком легкомысленен и не любит брать на себя лишнюю ответственность. Но боец и тренер — он от Бога. Этого у него не отнять». «Но есть же дру... Ярослав!» — вежливо произнесла Юлали. «Если мой отец сделал такое предложение, то он точно рассмотрел вопрос со всех сторон». «Дело не только в твоем потенциале». «Я действительно уверен в том, что ты станешь легендарной личностью, о которой будут говорить сотни лет. Но основная причина все же состоит в другом. Ты нравишься моей дочери. А значит, у меня есть возможность поставить во главе воинского сословия человека, который продолжит род Кейта». Т «То есть...» Я снова чуть не попернулся. «Ты все правильно понял». «Я хочу, чтобы ты женился на Юлали и как можно быстрее сделал мне наследников. Именно поэтому в Бразилию вы полетите именно завтра». Сказав это, император встал из-за стола, подошел ко мне и положил руку на плечо. «Подумай, Ярослав, мне будет приятно, если ты окончательно назовешь нашу страну своим домом. А пока оставлю вас наедине. Думаю, моей дочери есть, что тебе сказать». Спустя пару мгновений мы с Малийской наследницей остались наедине. И она, как мне показалось, была не в меньшем шоке, чем я.